глава двадцать поли наблюдала выход из порталов бесчисленного количества кораблей кипдига и понимала это конец если не смерть то плен выбор небольшой вернее его вообще не было лихорадочно искала выход и не находила умирать не хотелось в плен попадать тоже она бросила ментальный взгляд на экипажи и командующего орлова те вели себя совершенно предсказуемо готовились к последней битве со своими соперниками или сотечественниками оляс лишь слегка корректировала поведенческие мотивации как будут действовать кипдига предсказуемо вначале попытаются взять под контроль экипажи из кадры и если не получится просто уничтожат что делать что делать как выпутаться из этой безвыходной ситуации? Ее взгляд снова упал на Кибдига, которые готовились к бою, и она поняла, как поступить. Она трансформировалась в обыкновенного оператора, которых много на корабле, и сняла ментальный контроль с Кибдига, перестав контролировать поведенческие и психологические мотивации. Слилась с экипажем, стала одним из них, о сведениях в базе данных позаботилась. Теперь ее отличить от Кибдига стало совершенно невозможно. оррлов, как ни в чем не бывало отдал команду готовиться к бою, сам занялся составлением плана ведения боя одной из кадрой против трех флотов. Несмотря на численое превосходство, не испытывая сомнений, готовился и даже надеялся на победу. Его совершенно не смущало, что воевать придется против Кипдига. Он это отлично видел, но осознавал их как врагов. корабли флота кипдиго прибывали и наращивали ментальные усилия и вот ментальное поле достигло из кадры и проникла в сознание экипажей мощность поля сыграла свою роль и члены экипажей один за другим отключились дольше всех держался орлов и даже пытался сопротивляться и вступить в манимоническое противостояние, но его сломили и отключили К кораблям устремились катера. быстро пристаковались и через переходные шлюзы попали в отсеке. Неедли взяли под контроль управления специальные команды изолировали экипажи на жилых палубах. Операция прошла очень успешно о чем тут же доложили министру ну а он президенту вскоре корабли прибы к планете лагуна. Нетрализованные экипажи поместили в специальные медицинские отсеки, где специалисты оценивали степень поражения управляющих центров мозговой активности. Именно поражения Дджао удалили целые участки и заменили их своими системами. Перепрограммировать или снять контроль с такого человека или ипдига невозможно. Что касается Кибдига, то пришли только к одному согласованному решению. Нужно полностью стереть сознание и переписать его с копии. С некоторых пор все Кибдига оставляли записи таких копий сознаний, и вот теперь пригодилось. То же самое предстояло и Орлову. С ним вообще особый случай. Сознание полностью перестроено под шаблон Джао. А что же особь Джао Кибдига Олес? Он тоже прошел обследование и его тоже направили на перепись сознания. Вот только копии записи сознания пока не нашли. Но никто не паниковал, поиски продолжались, никому и в голову не могло прийти, что это Джао Кипдига. Со спасенными людьми пришлось поступить кардинально. Им ввели боевую вакцину, и у них начались изменения организма. трансформация проходила под неусыпным контролем специалистов и корректировалась необходимым образом. Мар доложил Светлову об окончании операции. То посетовал, что операция закончена это хорошо, но по большому счету все только начинается. новогоового витка противостояния не избежать. Джоо теперь знают о нас всё. более того, их трансформация в Кипдиго более эффективна. «Наша задача – проявить инициативу и первыми ударить по Джао. До сих пор мы сдерживали их и защищались. Теперь нужно нападать». «Вопрос стоит о нашем существовании. Усиливайте флот, пусть все желающие становятся Кибдига. Людям я скажу правду, вариантов нет. Им всем придется стать Кибдига». «Согласен, наступают трудные времена». которые требуют непростых решений приступаю к укреплению флота и поиску нового дома джала на этом общение закончилось светлов прошелся по кабинету в раздумье такого развития событий он не предполагал что печально спусковым крючком этих событий стал его сын андрей что тут поделаешь гримаса судьбы если бы не он так кто то другой размышление прервал вызов по межзвездной связи высшего приоритета светлов тут же ответил добрый день сергей алексеевич приветствовал его свэл привет председатель да какой он добрый вот посуди сам рассказал ему все последние новости закончив словами теперь готовимся к последней битве они или мы другого не дано много патетики что собственно случилось Дджау завладели нашими секретами ну так со временем они бы все равно ими завладели. стали кипдиго да серьезный ход но нет вакцины и природного источника излучения как у нас. Захватили установки последний вздох ну так и что мы их отбили и вернули. Потери минимальные. Умеешь ты успокоить Сэл.па за поддержку. Следу понимать, что у Дджау неограненный ресурс и теперь они овладели нашими технологиями скоро найдут подходящую производительную базу и начнут оснащать свои флоты и установками. Что касается вакцины, то есть неприятная новость. они захватили разведывательный звездолеты и смогли бежать. Наши корабли их сейчас преследуют. И что самое неприятное, они смогли захватить несколько контейнеров с вакциной, в которых несколько десятков тысяч капсул. «Новость не самая лучшая. Тем не менее, не будем посыпать голову пеплом раньше времени. Нужно работать. У меня есть хорошая новость». Светлов удивленно прислушался. «Те Джао, которые остались в цивилизации Алланов, хорошо себя зарекомендовали». работают не за страх, а на совесть. Их немалое число. Новость неплохая, но к чему ты клонишь? «Полагаю, было бы неплохо создать свой легион Джао Кибдига». Мысль хорошая, но абсурдна по сути. Суэлл, ты понимаешь, о чем говоришь? «Вполне, опыт имеется». Пер особь Джао короносил, зарекомендовала себя с лучшей стороны и оказывает нам всестороннюю помощь в поиске планеты Джао. Насколько можно доверять таким Дджао, что будет, когда они встретятся со своими хозяевами? Верное замечание имеется некая тонкость. Уходя верховная особь сьюис дала команду беспрекословно подчиняться Кипдига и помогать во всем, По сути, она сделала Джао в секторе Алана в частью нашей цивилизации. Что касается встречи с хозяевами, такой вопрос я задал Кроносилу и получил вот такой ответ. «Теперь мы не часть цивилизации Джао. Теперь мы Джао Кибдига цивилизации Кибдига». «Джао нас бросили на произвол судьбы. Вы подарили нам жизнь и новые возможности, а могли просто уничтожить и поступили бы справедливо. Мы это понимаем. Поэтому будем биться вместе с вами до победного конца с Джао». «Хороший ответ, спора нет. Да и в практическом плане нет претензий. Но торопиться не стоит. Кто знает, как это все может обернуться». «Согласен. Торопиться не стоит. Но тормозить тоже. Я дал команду создать подразделение из Джао Кибдига в количестве двух сотен. Посмотрим, что получится. Если удастся захватить в плен Джао Кибдига с корабля разведчика, проверим все наши предположения». «Ты председатель Межгалактического Союза и можешь взять на себя такую ответственность. Прошу об одном. Держи эксперимент под жестким контролем». Мы открыли ящик пандоры, то что в нем находится может привести как к прогрессу и процветанию так и к гибели. Я понимаю всю меру ответственности сейчас то самое время, когда нужно брать ее на себя. На этом разговор закончился оба понимали насколько серьезное решение принял свел принял не благодаря светлову, а скорее вопреки его воле. Пра только что он поставил его в известность об уже принятом решении проще говоря поставил его перед фактом почему думал светлов и находил только одно объяснение свл думал более масштабными стратегическими категориями сам я несколько тормозил опасаясь за цивилизацию и принимал решение с осторожностью. верное пришла пора покинуть этот пост и уступить место более динамичному и умному преемнику так светлов думал он принадлежал к первому поколению кипдига или скорее был его родоначальником с каждым поколением кипдиго становились все умнее и прагматичнее, отдаляясь от людей. он и его поколение служили ээддаим мостом соединяющим две цивилизации. охранять этот мост становилось все труднее люди безнадежно уступали кипдига во всем нужно принимать решение от которого зависит будущее цивилизации а состояло оно в одном люди должны стать кипдиго тогда разногласия в цивилизации исчезнут светло втянул с этим вопросом ограничиваясь полумерами, но видимо время полумер прошло нужно определяться и решать вопрос кардинально или люди принимают вечную жизнь или лишаются шансов на будущее размыслив таким образом решил подготовить обращение к людям и рассказать правду о происходящих событиях ну а там каждый пусть сам принимает решение в конце концов что теряет человек свое биологическое естество и перспективы умереть что приобретает гибернетическое тело с тем же набором чувственности и вечную жизнь. Выбор казалось бы очевиден, но он точно знал, что будут те, кто на отрез откажется от вечности.